Глава 41. Царица Малина. Из порванного облака начинает сыпаться снег. Земля приподнимается и покрывается рябью, словно кто-то встряхивает одеяло, сбивая людей с ног. В небе сияют зигзагообразные молнии, избрав своей мишенью людей, пытающихся спастись бегством. Слышу, как где-то в городе за моей спиной падает здание, и по улицам эхом разносится грохот. Может, я и царица, но здесь царит хаос. На ватных ногах я, наконец, добираюсь до раскуроченной стены и ударяю ладонями по льду, покрытому инием. Кожа срастается с холодом, и я призываю магию, заставляя лед закрыть щель как можно плотнее. Лед постепенно нарастает, пузырится, и противоположная сторона деформируется. Когда я опускаю руки, лед, которым я заполнила щель, Оказывается, тоньше кирпичей, но теперь хотя бы не зияет. Чего нельзя сказать обо мне? Я чувствую, словно внутри меня что-то разорвалось, пронзило мое тело и высасывает из меня жизнь. Но у меня нет иного выхода. У меня есть лишь эта запретная магия. Магия, которой у меня не должно было быть. Но магия которой я воспользуюсь по полной, чтобы исправить свои ошибки. Рядом появляется домик. Он поджимает губы в виде состояние, но ничего не говорит. Я судорожно озираюсь, а мысли в голове путаются. Я пытаюсь обдумать, как быть среди этих жутких криков, бегства и ударов с неба. Справа между собой дерутся оставшиеся стражники Кайлы. Они впали в панику от того, что их бросили, и явно не понимает, как быть. «Соберитесь!» — кричу я им. Они поворачивают ко мне головы. «Преградите путь разбегающейся толпе. Прикажите всем направляться к Пилар-Роу. Ты не наша царица!» — огрызается один из них. «Мы не подчиняемся твоим приказам». «Вы правы, но ваша королева только что бросила вас тут умирать. И именно это и случится, если вы не станете меня слушать!» — кричу в ответ. К моему удивлению, один из стражников Хайбала выходит вперед. «Я это сделаю», — говорит он, затягивая ремешки на позолоченной грудной пластине. Наверное, проснувшись сегодня утром, он решил, что ему надо обязательно надеть эту форму ради показухи, чтобы она сияла при дневном свете, пока он стоит рядом с Кайлой. «Я сделаю все, что вам нужно», — заявляет он. Остальные стражники Хайбала тоже кивают. Хорошо! Отвечаю я, но на самом деле мне хочется рухнуть от облегчения. Передайте людям, чтобы они шли спокойнее. Отведете их к раскидистым соснам, поняли? Да, моя царица, говорит он, а потом они все разбегаются в разные стороны. Стражники, облаченные в золото, оказываются среди толпы. Они пытаются перекричать людей в надежде, что кто-нибудь услышит их указания. Внезапно. Слева от нас ударяет молния, и мы с домиком падаем навзничь. От удара волосы у меня встают дыбом, а перед глазами внезапно все меркнет от лавандового света. Поднявшись с земли, вижу, что подол моей юбки опалён чёрным. Слишком близко. Я прижимаюсь к стене и, заглянув в щель между ледяными кирпичами, вижу другую сторону моста. Там, перед войском, стоит Фейри, чьи руки опутаны крошечными молниями, которые скряты и вьются вокруг его пальцев. Ни один Фейри не свернул на извилистую дорогу, ведущую к замку. Нет, они все направились к мосту. Войско собирается за Фейри с молниями, и топот стихает, когда они останавливаются у входа на мост. Созданные мной колья частично разгромлены людьми Кайлы, но с остальными быстро расправляются Фейри. Целая ватага воинов выходит и с лязгом начинает рубить острые пики. Через несколько минут они сносят преграды, и мост оказывается свободным. Полки встают ровно друг за другом. Я глотаю ком в горле, чувствую тошноту от такого страха, что даже мыслить приходится с трудом. Это выше моих сил. Меня готовили к роли принцессы, к замужеству с королем. Обучали политике и танцам. Говорить, как сидеть, есть, одеваться, говорить и шить. Но не обучали вести битвы. Даже с магией я чувствую себя совершенно беспомощной, перед стоящей передо мной армией. Но если не я, то кто? Я слышу голос отца, и в тот же миг в громком предупреждении звонит колокол. «Мой страх не имеет значения. Моя жизнь не имеет значения» царство превыше всего. Воин с молниями отходит, и у меня округляются глаза, когда я вижу лучников, которые выстраиваются с обеих сторон моста. Они поочередно опускаются на колено, а потом наставляют стрелы в воздух. Я делаю глубокий вдох, но выдох прерывается в тот же момент, когда натягивается тетива. Стрелы. Кричит домик, но шум вокруг такой громкий, что никто его не слышит. В нашу сторону над пропастью пролетают стрелы. Прожив всю свою жизнь в шестом царстве, я видела самые разные снежные бури. Когда падают стрелы, этот звук напоминает град, от которого иногда трескались окна в атриуме и оставались пробоины в крыше. Вот только сейчас последствия гораздо хуже. Домик бросается ко мне, и схватив за руку, тут же окутывает нас тенью. Время тянется но мне кажется это вечностью и вместе с тем мгновением мока. Когда домик сдергивает тени, сняв с нас призрачную защиту, я смотрю вниз и вижу, что в землю у наших ног вонзились три стрелы. Они бы проткнули нас насквозь. Я, поднимая взгляд, слыша гвалт новых криков. За мной лежат раненые арианцы. Кто-то получил смертельную рану, и стрелы торчат из их тел, как перья, сочащиеся красными чернилами. Фейри нападают на беззащитных горожан, которые спасаются бегством, на людей, которые даже не могут нанести ответный удар. То же самое произошло и в той деревне, где Фейри убили всех ее жителей. Они здесь только для того, чтобы убивать без зазрения совести. Фейри не дают нам ни секунды, чтобы оправиться от первой волны. Я слышу приказ лучникам снова пускать стрелы, и вместе с тем из меня рвется ярость. Я реагирую, повинуясь исключительно инстинктам, вскинув руки над головой, и из моих ладоней вырывается ледяная дуга. Она растягивается над стеной и загибается, как приливная волна в замерзшем море. Дуга простирается над нами на сотню футов, прикрывая толпу. В ней раздаются удивленные вздохи, приглушенные этим голубоватым сводом. И сотни стрел ударяются о созданную мной преграду. Некоторые почти пронзают ее насквозь, и в дуге появляются трещины, похожие на паутину. Но она выдерживает. Больше никто не пострадал. «Царица! Царица!» Мое внимание привлекает девочка, которая цепляется за мою юбку. Ее каштановые волосы растрепались, и она вся дрожит от слез. Они текут по ее испуганному личику, а из крошечной ножки торчит стрела. Единственное, что утешает, похоже, стрела не прошла насквозь, но лохмотья, в которой она одета, пропитаны кровью. Я опускаюсь перед ней на колени, и она падает мне на руки. «Я не могу найти маму! Я не могу ее найти!» В панике хнычет она. «Великие боги! Ей не больше пяти лет! Я быстро оглядываюсь на тех, кто удаляется в город, но, похоже, ни одна женщина не ищет эту маленькую девочку. «Мне нужно домой. Помоги мне вернуться домой и найти маму, пожалуйста. Мне больно», — схлипывает она, прижимаясь ко мне. Все в порядке». Говорю, я пытаюсь успокоить ее, хотя ни разу в жизни не успокаивала детей. Я глажу ее по спине и смотрю на стрелу в ноге. Ее нужно вытащить. Мы поможем тебе найти маму, говорю я, и опускаю руку на стрелу. Увидев, куда я тянусь, девочка начинает паниковать. Но я хватаюсь за стрелу и как можно быстрее, увереннее выдергиваю ее. Она кричит и пытается оттолкнуть меня. Все в порядке, повторяю я, но девочка задыхается от плача. Домик, забери ее, отведи ее домой и постарайся найти ее маму. Он мешкает. Его явно раздирает противоречие. «Мы должны ей помочь!» Домик наклоняется и берет девочку на руки, а она прижимается головой к его шее и плачет. «Ты знаешь, где живешь?» — спрашивает он, и она кивает. «Иди!» — настаиваю я и встаю. «Поспеши!» Его лицо становится напряженным, и он делает шаг ко мне. «Уходи отсюда, как только эти фейри начнут переходить мост, понимаешь?» «Дай мне обещание, черт возьми, или я никуда не пойду И Из-за плачи девочки от моего сердца откалываются осколки, разрывая мышцу на кровавые лоскуты. «Я уйду. Только забери малышку отсюда и найди ее мать». Бросив на меня последний взгляд, он исчезает. Без домика я чувствую себя более уязвимой. К счастью, люди вышли за городские ворота, и последние из них исчезли на тесных улицах. Я едва успеваю почувствовать облегчение, когда внезапно слышу звук рога, призывающий Фейри к атаке. Затем на мосту слышен шум сотен шагов. Я пробираюсь вперед, заглядывая в щели между кирпичами. Идущие впереди Фейри бросаются к стене, но камни скользкие от льда. Солдаты падают, увлекая соратников за собой, пока из них не образуется куча. Улицы за моей спиной пустеют, Большинство жителей уже скрылись из виду. Чем дальше они смогут уйти, тем больше времени у них будет, тем больше шансов выжить. Фейри карабкаются на мосту, пытаясь встать. Меня переполняет гордость, когда я вижу, как они отступают назад и покидают мост. Мои усилия не напрасны. Когда Фейри снова выстраиваются на снегу, я вижу, что войско расступается. И один солдат выходит вперед. Это Фейри с черными, как смоль, волосами и бледной кожей. И на его каменных доспехах видна красная полоска. Он идет к мосту, дойдя до мощенного кирпича. Остановившись, Фейри смотрит себе под ноги, затем поднимает взгляд и смотрит на ледяную стену. Что он делает? Спустя миг я получаю ответ, увидев, как он открывает рот и выдыхает огонь. Тот с грохотом вырывается из него красным потоком и гневно искрится, как кремень, ударившийся о мост. Огонь раскидывается по камням, пока Фейри уверенно идет вперед. Лед вспыхивает и тает под его ногами. С каждым шагом он растапливает лед, снидая огнем снег и оставляя за собой лишь один обожженный камень. Когда он оказывается на середине моста, войско начинает идти за ним идеально ровным строем. Грохот их одновременно звучащих шагов кажется громче удара молнии. Армия надвигается на нас, предвещая смерть. Когда Фейри подходит ближе, его огонь разгорается еще ярче. Красная угроза против моей голубой ледяной ограды. Я дрожу и оглядываюсь назад. Я одна, если не считать обугленных тел, от которых поднимается дым, и трупов, изрешеченных стрелами. Все люди убежали в Хайбл и, надеюсь, направились к соснам. Им нужно больше времени, чтобы добежать до укрытия. Столько, сколько я смогу им дать. Повернувшись, я прижимаю руки к стене. Из моих ладоней вытекает лед, и я укрепляю стену в самом уязвимом месте. Впрочем, я и сама сейчас уязвима. Я наблюдаю через щели за слегка искаженным силуэтом Фэри, Он идет вперед, как демон а его искрящийся огонь такой яркий, что я вынуждена сощуриться. Он подбирается все ближе и ближе, и мое сердце от ужаса громко стучит. Я стискиваю зубы и направляю на него свою силу, представляя, как она пролетает за стену и нападает на огненного фейри острыми осколками, которые пронзают его насквозь. Но в действительности образуются лишь кусочки льда, и он с легкостью их откидывает. Бесполезно. Он смеется, и этот звук эхом разносится по пропасти, потешаясь надо мной. Войско, стоящее за ним. Мой оживший страх. Я чувствую дрожь от их синхронных шагов и с неумолимой уверенностью понимаю, что одной стены мало. Слишком мало. Я поражена. Теряюсь, дрожу. Я опускаю взгляд на ноги. Возможно, я смогу разрушить мост. Я смотрю на гору, на которой притулился Хайбл. Мы будем полностью отрезаны от замка. Но я обязана предпринять эту последнюю попытку. Я сжимаю руки в кулак и закрываю глаза, борясь с невероятной, противоестественной усталостью, которая лишает меня сил. Я придаю льду форму, леплю и толкаю, а потом выпускаю как можно больше магии, направляя ее высоко-высоко. Вверх взлетает огромный ледяной молот, ныряя за стену, а потом с грохотом обрушивается вниз. Огненный фейри останавливается и с вызовом смотрит на него, но отступает, пока молот его не расплющил. Он разбивает кирпичи, и у меня зарождается надежда, потому что молот довольно большой и крепкий, чтобы... Он разбивается в дребезги. Разбивается о мост на миллионы мелких осколков. Все те разъяренные слова, которыми я бросалась в их короля, — ничто. Я проиграла. Мой лед — ничто против камня. Я не могу их остановить. Не могу остановить его. Я стою, понуро опустив плечи и тяжело дышу. Снег царапает мне щеки и оседает на губах и ресницах. Я прижимаю кровоточащую ладонь к стене, чтобы не упасть, и смотрю на огненного Фейри, который злобно улыбается, а потом начинает сокращать оставшееся между нами расстояние. Интуиция велит мне бежать. Все чувства обостряются, когда приближается его смертельная магия. Но я сдерживаюсь, беру себя в руки. Обращаю свою тревогу в силу и не схожу с места. Искры вспыхивают, когда он подходит к стене с другой стороны. Остановившись, Фейри гасит огонь. Я скорее чувствую, чем вижу, как он смотрит на меня. И целого царства между нами было бы мало, но у меня есть лишь эта стена толщиной в три кирпича. Он встает передо мной, и я вижу, как по его лицу расплывается ухмылка. Фейри выдувает огонь в мою сторону, окутав огненным туманом. Я инстинктивно вздрагиваю, хоть и не чувствую его жара. Пока. Я сжимаю зубы, пропитывая стену льдом и не опуская руки. Ни за что не отступлю. Потому что если я смогу задержать их хотя бы на минуту, это предоставит моим людям больше времени. А время — это все, что я могу им дать. Сила продолжает изливаться из моих рук, укрепляя стену. Но от его огня отскакивают искры, которые шипят и выплевывают пар. Я удерживаю лед, изливая его, укрепляю, но пламя фейри неумолимо. Оно разъедает, лед, расплавляет, ослабляет. Стена тает, и по ней стекает вода. Но я не опускаю руки. Даже когда стена надо мной начинает прогибаться и растворяться. Даже когда вода стекает к моим ногам. Даже когда из моих ладоней сочится замерзшая кровь. И даже когда руки начинают гореть от пламени с другой стороны. Теперь я вижу огненного Фейри так же ясно, как если бы смотрела в окно. Вижу армию за его спиной, поджидающую с мечами в руках. Моя последняя защита, на создание которой ушла целая ночь, тает. А я смогла замедлить их наступление всего на несколько минут. Все усилия, усталость, задор едва ли важны. Я почти ничего не изменила. Холодные слезы стекают по моему лицу и падают на землю. Истончающаяся стена рушится, не в силах противостоять пламени. Когда барьер между нами становится таким тонким, что вот-вот треснет, Фейри останавливает огонь и усмехается мне. У него острые длинные клыки, а на лице виден восторг. Наклонившись вперед, он поднимает палец и стучит. Лёд между нами трескается. Он разлетается на мелкие осколки, оставляя такой большой зазор, что Фейри с легкостью пройдет через него. Стена разрушена, и от нее больше нет толка. Я отшатываюсь и вынуждена запрокинуть голову, чтобы взглянуть в темные радостные глаза. Страх. Единственное, что я чувствую, парализующий всепоглощающий страх. «Ледяная Арианка думает, что сможет победить огненного Фейри?» — спрашивает он, а потом переводит взгляд мне за спину и вдыхает через нос. «О, какой сильный запах страха!» Фейри снова насмешливо ухмыляется и наклоняется так близко, что я отшатываюсь. «С каким же удовольствием я сожгу всех арианцев в этом городе?» пока мое пламя не спляшет на их костях. Я вижу картину, которую он обрисовывает. Картину пылающей ненависти и сверкающей смерти. Картину пепла и отчаяния. Ферри опускает голову, и я отворачиваю лицо, когда он проводит по моей щеке горячим мерзким языком, слизывая иней и слезы. Mm. а начну я с тебя». Он отодвигается, И я с ужасом смотрю, как открывается его рот. Вижу в его глотке ужасающее раскаленное пламя, которое вот-вот вырвется на свободу. Оно готово спалить меня на месте. Я закрываю глаза, чтобы не смотреть в лицо смерти. Но у теней другие планы. Он возникает, как дым, явившийся погасить пламя. Рядом вдруг оказывается домик. Одним быстрым движением он проводит клинком по горлу Фейри, И теперь из солдата изливается не красный огонь, а красная кровь. На его лице появляется удивление, а потом он падает к моим ногам, захлебываясь кровью. Когда огненный Фейри оказывается на земле, постоящей стоящей за ним армии проходит волна удивления и ярости. А потом они разом бросаются в атаку. Последние драгоценные секунды, которые я пыталась подарить Хайбаллу, только что истекли.